Я и попросила вас сюда только для того, чтобы проститься с вами. И вы думаете, мне будет легко с вами расстаться? Ну, зачем же вы сказали брату? Я не мог поступить иначе. И вот теперь все кончено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 Анна Я подбежал к ней, пытался поднять ее, но она вдруг вскочила сама, с быстротой молнии бросилась к двери и исчезла.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 Я расстался с ней час назад. Это ни на что не похоже. У меня сердце не на месте. О чем же вы с ней говорили? Я виделся с ней всего пять минут. Я говорил с ней, как было условлено. Знаете ли что, лучше нам разойтись. А так мы скорее на нее наткнуться можем. Во всяком случае, приходите сюда через час. Я бросился в город, быстро обошел все улицы, заглянул всюду, даже в окна фрау Луизы.